Глава 22. Доверие, как зарплата, иногда дается авансом, но если ты не будешь его отрабатывать, то больше никогда не получишь. Савилий Сергеевич Штольц, глава тайного общества «Северное сияние». Записки на полях. Был уже час ночи, но все забыли об этом. И солнце, и присутствующие в ресторане люди. Зина, Владимир Леопольдович, Боба, Анна, Евгений и Олег Лисица. «В который раз говорю, что претензий у меня никому нет. Я не знаю, кто меня ударил», — сказала устала Анна. Она повторяла это уже в сотый раз. «Мне даже голову не пришлось зашивать. Просто небольшая шишка и ранка все уже обработали. Я, возможно, сама ударилась? Скорее всего, сама. Я не помню. Честно, отпустите меня уже в номер. Сама дура полезла в эти скалы, и винить мне некого». Когда Зина с Бобой вышли последними из пещеры, Совместно было принято решение не говорить никому про гиперборею и саамского шамана. «Нет, ну, право, стыдно будет», — увещевал Владимир. «Взрослые же люди. Просто, скажете, пошли погулять, да и мы тоже». «Согласна», — кивнула Анна. «Чушь все это». «Хорошо», — тоже поддержал идею Евгений. «Вот только ты тогда не будешь на меня заявлять. Скажешь, сама ударилась при падении, что, между прочим, так и было». И вот уже второй час проходил так называемый допрос свидетелей. Вы понимаете, что тот, кто вас ударил по голове, возможно, и убил Бориса, настаивал Олег Лисица. А вы сейчас покрываете убийцу. Она права, товарищ старшего перуполномоченный, устало сказала Зина. Мы все сегодня с пяти утра на ногах, день выдался тяжелым. В ответ Олег Лисица только махнул рукой, отпуская всех по номерам. Все настолько устали, что никто не стал спорить. Люди просто поднялись и молча покинули ресторан. Зина и Владимир Леопольдович, не сговариваясь, пошли провожать Анну, которая хоть и была теперь перевязана медсестрой отеля, но все равно морщилась от каждого движения. Они уже дошли до их дорожки под названием «Луч номер три», как их догнал Боба. «Анна, я забыл отдать вам камень», — сказал он и протянул его ей. «Пусть он будет у вас», — отозвалась Анна устала. «Я сделала, что обещала. Моя совесть чиста». «Я не верю во все эти сказки. А вы... вы верите, значит, он ваш. По вере вашей и да будет вам», — процитировала она Евангелие от Матфея. «Может, вы и правда найдете этот вход? А то как они к нам ходить-то будут?» — пошутила она и даже улыбнулась. «Нам бы от них ума не помешало. Да лекарства от рака и спида тоже». «Ну да», — сказал Владимир, придерживая ее под руку. «Человечество сначала придумывает болезни, создает их усиленно а потом лекарства ищут в несуществующих мирах. Мы просто безнадежны. Зина с Бобой переглянулись и тут же отвели глаза. Они не сказали никому про их видение в пещере. Сделали они это даже не сговариваясь, просто потому что оба точно знали так правильно. «Анна», — обратилась к ней Зина, когда они продолжили путь к ее сфере, а Боба пошел обратно в свой номер в общем корпусе. «Скажите, как вы думаете, кто мог убить Бориса?» «Как вы понимаете, это не я», — усмехнулась она и вновь сморщилась от боли. «Хоть я была зла на этого человека, хоть он не оскорблял меня очень сильно в последнее время, но он отец моего сына. Понимаете, Боря был человеком, которого я до последнего надеялась переубедить и верила, что он одумается и поможет сыну. Нет, не из-за того, что я верила в Борю. Про него я как раз все хорошо понимала и, наоборот, рассчитывала, что он к старости хоть немного размяк». Я это делала ради сына и продолжала бы, чего бы это мне не стоило. Так что смерть Бори мне невыгодна. «Вы знали, что Борису Бортко поступали угрозы?» — спросила Зина. Они уже подошли к сфере, где жила Анна, и та, открыв дверь, настойчиво пыталась уйти от них и от неприятного разговора. «Нет, не знала», — сказала Анна, даже не задумавшись, из чего Зина сделала вывод, что она опять врет. «У него были враги?» — спросил Владимир. Он всю дорогу шел молча, лишь поддерживая под локоть женщину, стараясь не лезть в женский разговор. «Их тьма!» — фыркнула Анна. «Боря не был, что называется, хорошим человеком, но чтобы убить...» «Я не знаю», — сказала она и, не прощаясь, захлопнула перед их носом дверь. «Угостишь меня кофе?» — спросил Владимир Зину, когда они направились назад. «Для кофе слишком поздно», — ответила ему «Она...» «Но после сегодняшнего долгого дня, я думаю, мы заслужили бокал вина. А в номере, в мини-баре, я видела хорошее красное вино. Хотел предложить тоже, но постеснялся», — сказал Владимир, смутившись. Но выпить не получилось. Лишь только они взяли в руки бокалы, в дверь к Зине постучались. На пороге стояли Станислава и Тихомир Федорович. «Шеф, у нас новости!» — наперебой заговорили они, И, не дожидаясь приглашения, зашли в номер, но, увидев в комнате Владимира Леопольдовича, сразу замолчали, уставившись на Зину в ожидании дальнейших распоряжений. Она посмотрела на него внимательно, заглянула в его голубые глаза и, глубоко вздохнув, словно приняв тяжелое решение, сказала, «Говорите при нем, он свой».